Глава 3. Он не сразу понял, который час, пробудившись в ужасе, когда ему приснилось, будто кто-то вошёл в комнату. Ему почудилось, что он всё ещё находится в шарите, но нет. Трансатлантический рейс Сан-Франциско Апартаменты Джэк-Лондон. Всё это мгновенно вернулось к нему, словно сумеречный свет, проникший с улицы в комнату через незашторенное окно. и очертивший обрис голой батареи и пола, его ног под простынёй. Видимо, когда он разложил кровать и рухнув на неё, тотчас провалился в сон, было часов 5, а теперь уже стемнело. Жуткий сон начался смутно, словно с середины, без всякой связи с предыдущими событиями, а потом сфокусировался и вызвал безотчётную панику. В комнату явно проник кто-то чужой. Он тронул себя за лицо, за веки. Помутнение в глазах было словно фрагментом ночи, который он не мог стереть. И в этот момент он уловил вздох, обычно предшествующий звуку голоса, и этот вздох издал живой человек, но не он. Это уже был не сон. Кто-то определённо находился в комнате. Женский голос произнёс его имя: Александр. Она стояла в дверях. Это была Тира Харпас. Я открыла своим ключом. Зачем? Я думала, тебя нет. Принесла поесть. Который час? Около 10. Я встаю. Мне уйти? Нет, оставайся. Я приму душ. Завернувшись в простыню, Он забрал пакет с покупками в ванную и включил там свет, голую лампочку на проводе. Тира осталась одна в темноте. Душ окончательно пробудил его от жуткого сна. Открыв дверь и, появившись в затейливом прикиде из магазина Столарски, застегнутая толстовка поверх футболки со словом «держись», которая позволила ему согреться, Бруно обнаружил Тиру в кухонной зоне. Она чем-то была занята, склонившись над стойкой, которую освещал свет уличных фонарей. Я всё убрала в холодильник: йогурт, хлеб, мясная нарезка и ещё какая-то фигня, апельсиновый сок. На телеграф нет супермаркетов. Он открыл дверцу холодильника и щурясь на яркую подсветку, заглянул внутрь. О, мини-пончики! капли воды с его мокрых волос упали на белые носки. Ага, ответила она извиняющимся тоном. Настоящая здоровая еда. Я не знала, что ты любишь. Ты по магазинам ходить не очень люблю. Я тебе благодарен. Не хочу навязываться, она замолчала. Арабелла, подумал он. Молчание в пустой квартире казалось гнетущим. Бруно не возражал бы сейчас против распахнутого на шумную улицу окна. В комнате ничего, кроме кровати, не было, поэтому они оставались в кухонной зоне. Бруно мысленно, какой абсурд, благодарил судьбу и за свою болезнь, из-за которой всё вокруг утратило чёткость и расплывалось невнятными кляксами, и за наивное влечение к немолодой подружке Китта Столарски, а главное, за своё возвращение в Беркли. Возможно, его опухоль возникла из необходимости каким-то образом упорядочить его аморфную жизнь. И по большому счёту, чем занимался Бруно до назначенного ему приёма у чедотворца-хирурга в Сан-Франциско, не имело никакого значения. Как тебе квартира подходит? спросила Тира. Вполне. Он был тронут её участием. Её беспокоило, не слишком ли простое для него это жилище, в то время как он стоял перед ней, облачённый в спортивные штаны и несочетающуюся с ними толстовку. Тут пахнет рвотой. Немного, да. С горячим паром из душевой вырывалась застоявшаяся вонь. Надо будет обследовать пол вокруг унитаза. Я думала, Кит найдёт уборщицу, чтобы тут всё вымыть. «Может быть, это с улицы несет?» Она нахмурилась. «Хочешь, прогуляемся вокруг квартала?» Они поняли друг друга. Надо было побыстрее покинуть квартиру. Очень уж призывно выглядела одинокая кровать посреди пустой комнаты. У Бруно не было никакой обуви, кроме его элегантных ботинок итальянской кожи, которые дико смотрелись со спортивным костюмом. Но он их надел, а что делать?» Завтра надо будет потратить немного карманных денег и купить себе простенькие кроссовки, чтобы добавить последний штрих к своему преображению. Вслушавшись в тишину во внутреннем дворе дома и потеряв ориентацию во времени, Бруно подумал, что сейчас часа 3 ночи, хотя Тира пыталась его разубедить. Они вышли со двора многоэтажки Джак Лондон и, свернув за угол, оказались на телеграфе Винью. Там было куда оживлённее, чем днём, когда Бруно сюда привезли. Число уличных торговцев удвоилось, их тележки облепили все тротуары. Стайки студентов и туристов, обследующих злачные места, перемещались от одного магазина к другому, лавируя между сидящих на тротуаре бездомных, облюбовавших все дверные проёмы и лестницы в подъездах. Что же до Zodiac Media, То световое шоу на фасаде придавало ему сходство с ночным клубом. Все его три этажа больше не отражали свет, а превратились в гигантский медиафасад с тройным экраном. Причём удивительное дело, отдел одежды был заполнен людьми, словно пока Бруно лежал в забытьи в пустой квартире, захудалый трикотаж на вешалках заменили каким-то более ходовым товаром. Ресторан зомби-бургер тоже ожил. сумрачное коричневое здание по-прежнему торчало посреди улицы как бельмо на глазу, как мутное пятно общего пользования для всех тех, у кого не было своего собственного. Но теперь красные, похожие на лазерные лучи, били из множества дырок в стене, незаметных при свете дня, словно в этом метеорите кипящая лава пробила крохотные кратеры. Перед входом к Красиным хвостом извивалась гамонящая очередь студентов с мобильниками в руках, и когда из заведения вываливалась группа насытившихся, им на смену вваливалась новая порция огладавших. Выскочив на тротуар, посетители с пакетами еды на вынос тотчас вгрызались в невообразимо огромные и стекающие кетчупом бургеры. Дедаки были поглощены процессом сутулившись и расставив локти в тщетной попытке не заморозить одежду. Бруно неосознанно остановился перед рестораном, проследив за его взглядом, Тира взяла его за руку. Обещай, что ты туда никогда не войдёшь. Извини, но это здание выглядит так, как будто великан навалил кучу, то есть, конечно, с архитектурной точки зрения. Это здание выстроено в виде бургера, Александр, прожаренного с кровью с вытекающим мясным соком. «А, то есть это не фекалии?» Я немного торможу. «Мне это напоминает картину Иеронимуса Босха. Как по-твоему?» «Ты попал в точку. Сисястые в аду. Так Кит сам его называет». «Извини, а почему сисястые?» Боже, ты и вправду такое невинное дитя. Просто объясни. Кит нанимает сюда официанток-девушек с большущими сиськами. Компренда. Примечание. Понятно с испанского. Конец примечания. Ну, я же не с другой планеты сюда прибыл. Но ведь это незаконно, разве нет? На сей счёт нет никакого законодательства, хотя ты прав. Это было бы незаконно, если бы такие законы были, но всякий, кто заходит туда, сразу всё просекает. Интерьер ресторана освещён красными фонариками да ещё ультрафиолетовыми лампами, и все официантки ходят в белых обтягивающих майках. Так что внутри заведения похоже на адскую пещеру, где подают блестящие красные бургеры, и куда ни киньнешь взгляд, Везде эти грудастые девки в белых майках. Ясно? Тебя это раздражает? Иногда да. Как, например, сегодня. Понимаешь, кит мне как-то сказал, что подбирал их так, чтобы все они были похожи на меня, образца 15-летней давности, когда мы с ним познакомились. Тёмненькая, небольшая, но ну, не считая грудей. Когда-то я была такой. А теперь пообещай, что не зайдёшь туда. Они миновали вход в ресторан, но Тира прижалась к Бруно и вцепилась ему в предплечье, этим жестом подкрепив свою просьбу. Интересно, что Бруно для неё? Неужели Тира опасалась, что он начнёт её сравнивать с юными грудастыми двойниками, и это сравнение будет не в её пользу? Он согнул локоть, позволив Тире взять себя под руку. и тем самым превратив ее прикосновение в нечто более формальное, а еще избавив себя и от ее неуклюжей мольбы о поддержке, и от необходимости проявить галантность. Даю слово. Даже не заглядывай. А бургеры должно быть хорошие, судя по этой очереди. Я помню, как в Сингапуре Кит чуть было не затеял международный конкурс на лучший гамбургер. Как раз наоборот. Его гамбургеры барахло. Студенты сожрут что угодно, лишь бы это было большим и стоило 4 бакса. Назреватая булка, плавленый сыр, да ломтик пластикового помидора из супермаркета. Выглядит этот гамбургер огромным, но просто кит заставляет поваров плющить котлеты на гриле, отчего они расползаются вширь и подают их обжигающе горячими. «Сам кит ни за что не стал бы там есть, хоть ты ему приплати». «Он ест гамбургеры только за границей?» Они шли под руку, расслабленные, и так пересекли Чаннинг-Уэй, оставив позади звезду смерти. Тротуары здесь тоже были запружены народом, но Бруно и Тира, не обращая внимания на окружающих, быстро продвигали сквозь толпу точно воздушные пузырьки в пробирке с водой. На Дьюран-авеню, ближе к Баудич-стрит, есть закусочная слайдеры Кропоткина, не знаешь ее? Примечание. Слайдеры, мини-бургеры. Конец примечания. Это как бы панк-рокерская альтернатива зомби. Вот где кит обычно ест лицемер. Можем туда пойти, если хочешь. Да нет, я не голоден. Что? Что? Заторможен после трансатлантического перелёта. Заторможен по многим причинам. Перелёт наименее существенный. Ты что-то принимаешь? Ничего особенного. Таленол. Думаю, ты мечтаешь о по-настоящему действенных лекарствах. Обещаю поделиться с тобой, когда получу их. После того, как умер отец Я выпила целый пузырек морфина. Он перед смертью получил новый по рецепту. Я как раз познакомилась с Китом и была тогда похожа на девок из зомби. И сама была как зомби. Думаю, у Кита острый нюх на мертвых, ну, то есть на тех, кто уже одной ногой в могиле. Он усадил меня в свой роскошный кабриолет и отвез в Биксур, Мы с ним на пару оприходовали папин пузырь морфина. Поехали в Асален и там трахались в горячей ванне на утёсе, пока нас оттуда не выперли. А мы только хохотали до упаду. Зачем ты мне всё это рассказываешь? Они свернули с Авиню на Чанинг и пошли под кронами эвкалиптов. Тира повернулась к нему, но руку не отняла, и они оказались словно сцеплены, как дверь и косяк. Я заканчивала школу здесь, недалеко, Александр. И ты ворвался в мою жизнь в этом глупом городе. Если ты не хотел меня видеть, не надо было сюда приезжать. Но её аргументы были слабыми, им не хватало убедительности. Встретились они в Сингапуре, но он, впрочем, прекрасно её понял. Строго говоря, я приехал сюда не по своей воле. Бронна постарался сохранять безразличный тон, надеясь не показаться жестоким. Он просто не мог себе позволить согласиться с легендой, которую Тира вроде как сочиняла для них обоих. Пока нет. Зачем ты позвонил Киту, Александр? А он разве не говорил? Конечно, говорил. Ты хочешь показаться врачу? Да. И так уж вышло, что врач находится здесь, в Сан-Франциско. Это весьма необычный врач. Но ты же мог остановиться в Сан-Франциско? Да, Бруно был бы рад так и сделать, но простая учтивость не позволила ему в этом признаться. Они зашагали дальше, вышли из-под крон эвкалиптов на угол Баудич и опять остановились. Если бы они свернули не в ту сторону... то могли бы примеком дойти до пиплс-парка, у богова пристанища ораторов-самоучек и отхожего места для городских бродяг, где бруно в последний раз видел мать с её дружком, в тот самый день, когда тщетно пытался донести до них мысль, что уезжает. но кит же платит, как бы объяснил он своё решение. за всё. он и про это мне сказал, а я не поверила. Так и есть. Вы только поглядите на него. И откуда ты такой взялся? Ты вообще существуешь? В самую малость. Я призрак, подумал он. Вот кем он хотел быть призраком её желания, тем, кто не может ни разочаровать, ни исчезнуть. Он чувствовал себя обречённым и на то, и на другое. Ты умираешь? Мне нужна сложная операция. Тебя будут резать. Очаг глубоко внутри. Там, куда трудно добраться. Она подняла палец, коснулась кончика его носа, потом приложила его к губам, точно моля за молчать. При этом жесте её рука полностью утонула в мутном пятне. И Бруно вдруг охватил приступ ярости. Ему захотелось продемонстрировать ей рентгеновские снимки на компакт-диске, засунутом во внутренний карман смокинга, который валялся на полу рядом с кроватью. Под влиянием этой безотчётной ярости он хотел, чтобы Тира вочию увидела его тайное я, скрывающееся за маской лица, позади носа и верхней губы. Его истинное я, несомненно, Именно это я и погнала его сюда, откуда было рукой подать до People's Park, общественного туалета, как презрительно именовали в ресторане Шепанис, этот жалкий кусок городской территории, куда его к счастью не забросила жизнь. Чем не достижение, которым можно гордиться. И это тело в комичной одежонке, влекомое тирой харпас сквозь прохладную ночь, Сквозь дурманящие облака, в котором перемешались пряный аромат эвкалиптов, вонь мочи и сладкая амбра сигарет с гвоздикой, но которая не могла перебить смрад жареных гамбургеров, изготовленных на дренном мясокомбинате Столарский, в этой темнице с грудастыми арестантами, освещённые мерцающими ультрафиолетовыми огнями, Эта внешняя оболочка Бруно служила лишь футляром для мутного пятна, предназначенного для доставки по нужному адресу в кабинет хирурга-чудотворца. И в этой трансконтинентальной трансакции деньги столарски были лишь смазочным материалом, топливом для транспортировки мутного пятна через океан. И покуда не прояснится, что именно за этим Столарски и вызвал его сюда, Бруно не собирался трогать Тиру харпас. Её же игра напротив была ему пока не вполне ясна. Вполне возможно, это было не вполне ясно и ей самой. Лишь в такой щедрый вариант он бы согласился поверить. Мне надо поспать, заявил он. Я провожу тебя обратно. Я знаю дорогу. Он подавил гнев или понадеялся, что ему это удалось. Отдай мне свой ключ от квартиры, пожалуйста. Попытка гарантировать неприкосновенность личного пространства не слишком большая наглость даже для неимущего. В конце концов, апартаменты Jack London, не People's Park. Что? Ключ? Нет, она его прекрасно поняла, так что объяснений по сути и не требовалось. Но, разумеется, она сочла необходимым появиться в квартире, купить для него мини-пончиков, ей так захотелось. Её желания были порождением воли Столарски, так что она могла выдавать себя за его обиженную рабыню. Они представляли собой идеальную пару партнёров. Если болезнь и унижение освободили бруно от всех обязательств, то начало этому освобождению было положено именно сейчас. Похоже, Тира и это поняла. Она стёрнула ключ с кольца и вложила ему в ладонь. Спокойной ночи, сказал он. Ты знаешь, как меня найти, спросила она тихо. У меня есть телефон. Но его гордость стоила так же дёшево. как и его нынешняя одежда. Он понятия не имел, продолжает ли Эдгар Фальк оплачивать его мобильный. Тоненькая ниточка, все еще связывавшая Бруно с Большим Миром, крепко держала его на привязи у старых обязательств. Правда, он так и не проверил, звонила ли Мэтхен еще раз. Наверное, ее тоже следует оставить в прошлом, как и все, что случилось с ним в Европе. Какая же свобода ему нужна в его нынешнем положении? Непонятно. Кроме одного, он освободился от тира Харпас, прежде чем купиться на ее жалость. Бруно положил ключ в карман. Они стояли молча, пока он не произнес. «Мне проводить тебя до машины?» Вечный пленник учтивости. Но теперь была ее очередь огрызнуться. Стоянка всего в квартале отсюда. Ну, конечно. Он вернулся в Джак-Лондон и почти сразу же провалился в глубокий сон без сновидений. Он проснулся в темноте. Комната была освещена лишь луной, висящей над внутренним двором, и тусклым сиянием экрана смартфона, на котором светящиеся цифры насмешливо сообщали о времени. Трёх до пяти он неподвижно пролежал на складной кровати, ради эксперимента, передвигая мутное пятно по широкому белому полю потолка. В 6 рассвело, и он решил выпить апельсинового сока и поесть мини-пончиков. В 7 он спустился по лестнице вниз, и выйдя из подъезда, прошёл мимо парня, поливающего из шланга тротуар перед магазином Амёба Мьюзик. и увидел, что кафе Средитериanium только открылось. Он с удовольствием заглоtnул залпом латте из тяжёлой стеклянной кружки, чьи стенки были покрыты сотнями царапин, оставленных клиентами за несколько десятилетий. Проходя мимо закрытой книжной лавки, он выудил из стоящей на пороге коробки книжку в бумажной обложке, оставленную здесь верно каким-то покупателем. Пожертвование, не иначе, Книжка оказалась боевиком. Он отправился на территорию кампуса Беркли и сев на траву, стал рассеянно читать, то и дело отрываясь поглядеть на студентов. Потом книга ему наскучила, и он оставил её на низкой бетонной стене. Он лениво зашагал к Норт-сайду, туда, где начиналась Юклид-стрит и извиваясь убегала к дальним холмам. Потом вернулся, решив там не светиться. В своём нынешнем виде он лучше вписывался в Телеграф-авеню. Дойдя до кампуса, он забежал в спортивный магазин и чтобы нанести завершающий мазок на своём портрете, купил за 15 долларов кеды. Надел их в примерочной, а выходные туфли убрал в пакет. Телеграф-авеню в этот ранний час вновь выглядела безобидной, точно беззубая псина, как накануне, когда Столарски довёз его сюда, Я стоял на тротуаре перед Здиаком. Птицы пели в кронах деревьев. Щенки на поводках лизали грязные ногти своих хозяев в поисках липких остатков хумуса или спокойно дремали на асфальте. Казавшийся вчера вечером гигантским трёхэтажный магазин при дневном свете как-то съёжился, а зомби без лазерных лучей и очереди у входа производил впечатление архитектурного дурачества. Тем не менее, он уважил просьбу Тиры, хотя ему страшно захотелось чего-то мясного с дымком, потому что этот аромат преследовал его, кажется, целую вечность. И в тот самый момент, когда Бруно остро почувствовал голод, он оказался на углу Baudich Street и сразу увидел вывеску "Слайдеры Крапоткина". Кафешка располагалась в помещении с махивающим на большой стене шкаф. Все поверхности в помещении: прилавок, высокие табуреты, полочка с бутылками кетчупа, горчицы и желто-зелёного соуса были заляпаны маслянистыми подтёками и кляксами, хотя стальной лист, на котором обжаривались бургеры, размещался у дальней стены с большим зеркалом. которому на вид было лет 100, и которое тоже было всё заляпано жирными каплями, летевшими от скворчащих котлеток. Панорамное окно, которое должно было пропускать внутрь дневной свет и из которого должен был открываться красивый вид на улицу, было плотно увешано приклеенными скотчем листовками и объявлениями, написанными от руки или напечатанными на пишущей машинке. и потом кое-как ксерокопированными, как будто оригиналы этих посланий были утрачены. Бруно не удосужился прочитать ни слова в этих листках, явно написанных людьми, помешанными на магии и мистике. Человек, занимавшийся изготовлением слайдеров, крошечных гамбургеров в пухлых булочках, стоял к нему спиной и сверкал чисто выбритой головой. Хотя мать-природа явно наделила его буйной шевелюрой. На нём была выношенная серая футболка из коротких рукавов, его руки торчали и болтались, как у скелета. Широкая белая лента, прикрывавшая весь его торс и нижнюю часть туловища, была завязана на узел поверх чёрных джинсов и заменяла фартук. Не оборачиваясь, он крикнул: С сыром или с дополнительным луком? И сколько? Можно было предположить, что продавец фиксировал приход новых клиентов, глядя в замысленное зеркало на стене. А что посоветуете? Я ничего не навязываю. А что у вас самое популярное? Я сделаю вам пару с дополнительным луком. С собой? Можно я поем тут в половине 12-го? Посетителей не было. Кто же может вам не позволить? И всё это он говорил, не оборачиваясь. Продавец, взмахнув широкой лопаткой, и смахнул с неё мясные кружочки на стальной лист. Так что котлетки, упав на подушку луковых колец, заскользили по дымящейся поверхности от холодного края листа к раскалённому краю, где они быстро поражаривались до нужной кондиции. Затем он вонзил лопатку в горку свежих луковых колец и острым ребром быстро-быстро их измельчил. Затем с дымящегося подноса были сняты булочки и разрезаны пополам всё той же лопаткой. После чего обе половинки оседлали обжариваемые котлетки, чтобы нагреться от них. Бруно был буквально загипнотизирован размеренными и точными действиями. за которыми он наблюдал, неотрывно глядя в запотевшее зеркало. Продавец обернулся к нему только чтобы преподнести плод своих трудов пару крошечных бургеров на картонной тарелочке. Взглянув продавцу в лицо, Бруно увидел, что тот гораздо моложе, чем ему показалось в начале, хотя половину лица скрывали очки с толстыми стёклами в крупной оправе. что придавало мужчине сходство с фермером предпенсионного возраста. Нервные, мелкие черты лица сбились к центру. Глаза за стёклами очков выглядели укрупнёнными, отчего казались приблизившимися к лицу Бруно. Пять баксов. Бруно протянул последнюю двадцатку из выданных ему сталарски. "Мельче нет? Извините," А ка продавец отсчитывал сдачу, Бруно рылся в карманах новых штанов в поисках монеток, чтобы бросить их в банку для чаевых, где на прозрачном пластике виднелась надпись чёрным маркером: "Запрещается запрещать". Продавец уже грозно поднял лопатку, напоминавшую орудие казни, и принялся аккуратно раскладывать на настольном листе будущие слайдеры, после чего соскрёб окалину и сыпал её в технический жолоб гриля. Бруно, подхватив картонку с бургерами, отправился к полочке с приправами и выдавил на край тарелки красный и жёлтый плевочки. Респект любителю макать. Простите, что? Говорю, я реально уважаю тех, кто выдавливает соус на край, а не на бургеры. Так удобнее отмерять нужное количество. Макнул, вкуснол, макнул, вкуснол. И продукт не пропадает, и булочка не размокает. Но в этом деле высший пилотаж это вообще исключить соус. Вообще исключить соус? Но Бруно понял, что имел в виду продавец. Он повторил просто, чтобы услышать, как это звучит. Вот именно. То есть вы считаете, что одного лука достаточно? Побольше лука, соли да перца от души. Кто знает, тот понимает. Продавец полез под прилавок, Выудил оттуда два стеклянных сосуда, солонку и перечницу с завинчивающимися металлическими колпачками, смахивающие на шахматные ладьи. — Вы же вроде ничего не навязываете. — Так ведь я сразу вижу, с кем имею дело. — Я польщен. Подняв верхние половинки миниатюрных булочек, Бруно обильно посолил и поперчил измельченный лук. остановились в Джеки-Лондоне. Продавец, который настолько удивил своим вопросом Бруно, что тот даже перестал жевать, выжидательно застыл за прилавком, и его пронзительные, как у хорька, глаза за толстыми стёклами очков стали глядеть мимо посетителя. Бруно сглотнул прожёванный кусок и заговорил: "Временно? А откуда вы знаете? А я там живу." Я видел, как вы выходили. Кит сдал мне одну из пустующих квартир. Просто Кит? Вы приятели, да? Он мой старый друг. Крупный домолоделец и землевладелец. Мы школьные друзья. Придётся мне считать вас шпионом или кротом, пока не будет доказано обратное. Ладно, выдохнул Бруно. ощутив вдруг жуткую усталость. Ничего, что я тут ем. В этих стенах вы обладаете maximum свободы, друг мой. Главное взаимопомощь. Этот принцип применим даже к предполагаемым шпионам и кротам. Бруно жадно сживал маленькие бургеры, то макая их в жёлтую и красные лужицы, то нет. Настолько неуверенно он вдруг себя почувствовал. Этот продавец был колоритным субъектом в старомодных очках, сбритой головой и костистыми локтями, с нелепой грубоватой интонацией. Но Бруно не собирался утруждать себя попытками сложить вместе все элементы и дать этому персонажу подходящее название. Тем не менее, его слайдеры и правда были очень вкусными, даже вне зависимости от того, уснащёны ли их соусом или нет. Аппетит у Бруно проснулся с опозданием. Почему же он так изголодался? По возможности жить? Очень может быть, что и так. Если бы вот сейчас Тира Харпас оказалась в его комнате, он бы не раздумывая завалил её на складную кровать, а не сбежал бы на улицу. Продавец протянул грозную лопатку над прилавком, удерживая на ней третий слайдер. Он изящно скинул его на перемазанную мясным соком тарелку Бруно. у меня нет денег на это это за мой счёт товарищ как старому другу врага народа